Глава 6. Элло, конечно же, чуть удар не хватил. Вы не можете в этом пойти, ваше высочество. Могу. Ваше высочество. Простите, я вам не указ. Тут же замялась служанка. Но это это же, да, вампирская мода. Вы не вампир. Будешь со мной спорить? Я строго на неё посмотрела. Элла пискнула. Нет. Тогда помоги с причёской, пока ещё есть время. Да, Ваше Высочество. Карайт Арх Диран обещание выполнил. За день до бала ко мне пришла вампирша с каталогами. А в каталогах огромное количество самых разнообразных нарядов, причем не только вампирских, но и демонических, что очень даже порадовало. Для разнообразия я выбрала из всех каталогов по чуть-чуть. Думаю, от принцессы меньших аппетитов и не ждали, а в данном случае совсем не хотелось не соответствовать ожиданиям. Шить специально для меня не было времени, но вампирша обещала подобрать именно то, что идеально подойдет по фигуре. Подобрала. Все модели, которые я заказала, доставили тем же вечером. И все они пришлись в пору. Но до бала я решила их не показывать. До бала, в принципе, пришлось просидеть в заперти. Мало ли что еще устроит Аркая. Или не только Аркая. А мне очень хотелось дожить до бала и желательно до следующего испытания тоже. в назначенное время и Теша постучала в дверь. Что это именно она? Я убедилась не только по голосу, но и визуально. Уже натренировалась, чтобы дверь откликалась каждый раз, когда мне хотелось посмотреть сквозь неё. Может быть, раньше я просто не знала, как правильно действовать. А может, купание в источнике всё же повлияло. Как сказала Рейла, это не значит, что я смогу пользоваться демонической магией, но хотя бы удалось расширить функционал двери. Думаю, дело всё же именно в двери. Остальные предметы, как ни старалась, прозрачными не становились, и никакой магии в себе я тоже не чувствовала. Открыла и Теша замерла, потрясённо глядя на меня. Что-то не так? Я невинно хлопнула ресницами. Кажется, что-то не так с твоими глазами. И Теша отряхнула головой и посторонилась. "Пора на бал. Добавить ваше высочество слабо? Ладно." Не буду придираться. Хотя Вира, наверное, возмущалась бы по каждому поводу. Я вышла из комнаты, закрыла дверь. Невесты переговаривались между собой и в мою сторону не смотрели. Это даже хорошо. Не хочется очередных проблем из-за их ненависти к людям. Может, хотя бы бал пройдет нормально. «Вира, ты?» – поразилась Рейла, пробираясь ко мне. «Узнала?» – я улыбнулась. «С трудом. Дай-ка посмотреть. Но надо же!» Сампирше тебя, конечно, не спутаешь. Матияш не такой яркий. Волосы ни чёрные, и не белые, губы не алые, кожа не бледная. М-да. Но всё равно очень и очень неплохо для человека, заключила она. Намного лучше, чем все эти кошмарные рюши. Я думала, тебе они нравятся. На вопле реиы, конечно же, оборачивались. Лица невест потрясённого тягивались, брови ползли вверх, теряясь в причёсках. Пожалуй, есть чему удивиться. Человек и вдруг не в привычных рюшших бантах и кружевах. Фу. А что ж на, как вспомнил. Для бала я решила выбрать не демоническое платье, а вампирское. Вампировы здесь будет определённо меньше, чем демонов. Такой выбор мне показался куда более оригинальным. Если демоническое платье поразительно откровенное, часто блестящее и обтягивающее, то у вампиров, я бы сказала, Страстно с териз готическим оттенком. Мягкий, удобный, не стесняющий движений чёрный корсет подчёркивает грудь и тонкую талию. Воздушные рукава из полупрозрачной красной ткани. Свободная красная юбка, достаточно длинная, поверх неё чёрная кружевная паутинка. Сверху паутинка кое-где украшена красными камнями, гранатами. Карайт сделал мне ещё один потрясающий подарок. Незадолго до бала прислал с курьером бархатную коробочку, а в ней украшения в вампирском стиле. По большей части красные и чёрные камни. Несколько браслетов, пара колье, серьги. Наверное, я всё же преуменьшила, сказав, что это была коробочка. Коробище целое. Карабень огромная. Украшения на все случаи жизни, идеально подходящие к вампирскому гардеробу. К демоническому, возможно, тоже подойдут. Но над этим ещё нужно будет поразмыслить, посмотреть на сочетание. Так что юбку украшали гранаты, пришитые к ткани, а вот на шею я надела колье из переплетения чёрных сверкающих капелек. Серьги тоже с чёрными камнями. От браслета на этот раз решила отказаться, потому как рукава и без того смотрятся пышно. Нарядно. Тебе идёт, вынесла вердикт Рейла. Не вампирша, но тебе на удивление идёт наш стиль. Может быть, поэтому никто больше не стал комментировать мой вид. А может, потому что вернулась и теща и наконец повела нас вперёд по коридору. На меня косились, недоумно и недовольно. Аркая и вовсе смотрела с ненавистью. Странно, у всех демониц открытые платья, откровенные, в таких разве что в клубы ходить. А вот Аркая отличилась. Пусть обтягивающее, но платье у неё оказалось под горло и с длинными плотными рукавами. Рейла позвала одна демоница. Это правда, что твой отец теперь оказывает помощь человеческим побережьем? Старую одежду раздаёт. Рейла не смутилась. Нет, неправда. Но он иногда так компенсирует, если я кого вдруг покусаю. Папу жалко, но ничего не могу поделать. Очень люблю кусаться. И как щёкнула зубами, демоница аж отпрянула и решила больше не заговаривать с этой ненормальной. А демоны вкусные? заинтересовалась я. Демоны вкусные, демоницы не особо. Но я слишком люблю кусаться, так что иногда приходится довольствоваться тем, что рядом. Я припомнила, что успела прочитать за время вынужденной изоляции в своих покоях. Обычно пищу вампиры принимают, но кровь им необходима. В основном, конечно, предпочитают кровь людей. Я почему-то даже не удивилась, когда прочитала, что в королевстве вампиров есть люди. Но у людей специальные условия. Тех, кто даёт свою кровь, работать не заставляют. За их самочувствием строго следят, нормы по испитию крови не превышают. Демонов, ясное дело, вампиры не выращивают себе на пропитание, но иногда могут и попробовать в качестве деликатеса, если сам демон не против. А ещё я узнала, что вампира относятся к высшим расам, почти наравне с демонами и драконами, но немного всё же слабее. И в то же время выше эльфов. Ты и поосторожней тогда, сказала я заботливо. А то вдруг все впечатлятся, сами будут проситься, чтобы ты их покусала. Представляешь, кусать демониц на постоянной основе? Какой кошмар! Я не готова жрать эту дрянь постоянно. Райла демонстративно поморщилась. Парочка демониц оскорблённо фыркнула. Ну да, едой, да ещё и дёной едой. Их, наверное, раньше не называли. И теша вела нас к бальному залу. Я старательно запоминала дорогу. Нет никакой гарантии, что не придётся идти потом одной по кишащему демонами двореццу. Кстати, что любопытно, в этот раз дворец оказался почти полностью пуст. На пути встречались только слуги и стражи. Расположение постов стражи я тоже запоминала. чтобы знать, куда в случае чего бежать. Чёрт, меня опять начинают бесить демоны. Устроили тут проверку на выживание между испытаниями. Напоминаю, вещала и те же по дороге. За этот вечер каждая успеет побыть спутницей его темнейшества и должна будет продемонстрировать свои лучшие качества. Приёмы, балы это обыденность для правителя, и ему нужна достойная спутница. В остальное время Вы можете проводить время с приглашенными гостями. Но о приличиях прошу не забывать. Вы, невеста его темнейшества, помните о своем статусе. Когда можно будет уходить с бала? Я все-таки решила поинтересоваться. Может, остальным и плевать, а мне нужно подготовить пути отступления. Через три часа желающие могут уйти. Но все же задумайтесь. Чем раньше уйдете, тем меньше возможностей останется. А ведь балл? Это именно возможность показать себя. Боюсь, не для человека. Я же там единственным человеком буду. Или не единственным? Аломель, конечно, он тоже придёт на бал, но это как-то не успокаивает. Что в нём Вира Розочка нашла? Аркай. Аркай, да что с тобой? Почему не отвечаешь? Похожа золотоволоса диманитца рядом с Аркаей так переволновалась, что не заметила, как повысила голос. Аркай ответила раздражённым взглядом, но промолчала. Действительно, что это с ней? Мы подошли к высоким двустворчатым дверям, и Теша остановилась. Стража распахнула двери. Стража у дверей? Это замечательно. Прошу, развлекайтесь, невесты. Многозначительно улыбнулась и Теша, впуская нас в зал. Хватило всего нескольких секунд, чтобы я осталась одна. Замерла немного растерянно. Просторный зал, высоченные потолки. Всё те же тёмные тона, но к ним добавились искры. Искры повсюду: на стенах, на потолке и прямо в воздухе, разбавляют лёгкий полумрак. Тёмно-зелёный и золотистый света этого вечера. Блестящие яркие демоницы, строгие зловещие демоны, разноцветные волосы и крылья, драконы с чешуёй, отражающие отблески магических огней. Утонченные, готические вампиры. Их я тоже парочку заметила, причем незнакомых. В первое мгновение все это ошеломило. Я растерялась, чувствуя, что теряю опору, проваливаюсь куда-то. Взгляд заметался по гостям и наткнулся на Грашеля. Грашель среди гостей. Как ни странно, знакомое лицо демона привело меня в чувство. Помогло успокоиться, взять себя в руки. Я справлюсь со всем. С балом тоже обязательно справлюсь. Побуду 3 необходимых часа, а потом вернусь к себе. Сегодня коридоры пусты, потому что все здесь, в бальном зале. Интересно, Грашель отдыхает или замаскировался и теперь патрулирует? Ещё раз осмотревшись, решительно направилась к Грашелю. Дому мы уже достаточно близко знакомы, чтобы я могла без проблем к нему подойти. Он носил мои книги, я трогала его крылья, Такое близкое знакомство. Грашль разговаривал с и тешши, но меня это ничуть не смутило. Я твёрдо решила вцепиться в свой якорь среди безумного скопления нечеловеческих существ. "Лэрш Грашль", радостно поприветствовала я. Как неожиданно увидеть вас здесь. Нормально начало для светского разговора. Кажется, да. Вера, правда, советовала ни с кем не заговаривать первой. «Наверное, исходило из отношения в высших раз к людям. Но это я теперь за двоих отдуваюсь. Мне и решать, как себя вести». «Ваше высочество!» Для разнообразия Грашель поприветствовал меня, как полагается. И Тэша удивленно вздернула бровь. При виде меня лицо Грашеля изумленно вытянулось, но быстро вновь приобрело каменно равнодушное выражение. «Я приглашен охранять», — все же пояснил демон. «Следить за порядком?» и безопасностью. Пьяный демон и слишком сильно буянит? Да, Лэрш Грашель сегодня работает, и ему не стоит отвлекаться, добавила Итэша. Они встретились взглядами, посверлили друг друга несколько секунд. Грашель нахмурился, снова повернулся ко мне. Хорошего вечера, ваше высочество, пожелал он и поспешил уйти. Итэша бросила на меня победный взгляд и тоже отвернулась. Ну вот, Отобрали мой единственный якорь, внушающий спокойствие. Хотя, кажется, вижу карайто. Мне определенно стоит поблагодарить его за подарок. Заприметив новую цель, я решительно устремилась к нему. «Куда прешь, косоглазая вампи? Человек?» – поразилась демоница. Это не я бросилась ей на перерез. Это она неожиданно оказалась рядом и чуть со мной не столкнулась. К счастью, в самый последний момент успела остановиться и отвести в сторону руку с бокалом. Повезло. Вино не расплескалось. Человек. Я кивнула. Вопросы отпадают к соглазы. Кривоноги, страдающий неспособностью ориентироваться в пространстве человек. Никакого спросу. Я развела руками и не дожидаясь ответа от потрясённой диманицы, поспешила к цели. Ваше высочество Виера Вампир заметил меня сразу и даже как будто обрадовался. "Вышка Райт", так же радостно поприветствовала я. Вампир, облачённый в чёрный жакет и алую рубашку с пышными рукавами, выглядел просто потрясающе: статный, утончённый и, конечно, немного зловещий. Неизменная брошь с рубином у горла добавляла его образу некой таинственности. До моего появления Карайт разговаривал с двумя красавицами. демоницей и драконницей. Под изумлённо возмущёнными взглядами обеих, повернулся ко мне, взял мою руку и поцеловал. Тут, признаюсь, я и сама удивилась. Белые острые клыки мелькнули совсем рядом с кожей, но не коснулись. "Наряд вас видеть", улыбнулся вампир, выпрямляясь. "Может быть, потанцуем?" "С удовольствием", откликнулась я, впадая в ещё больший шок. В зале играла музыка. И в центре пары на самом деле танцевали. Именно к ним меня и повёл Карайт. Сначала я немного занервничала. Да, меня учили местным танцам, но ведь то были человеческие танцы. Однако, присмотревшись к танцующим, поняла, что именно этим танцам меня учили. Странно, непонятно и удачно. От бальных земных местные танцы отличались разве что большей раскрепощённостью. Это мне определённо понравилось. Одну руку я вложила в ладонь вампира, вторую устроила у него на плече. Вампир обнял меня за талию, и мы устремились вслед за звуками музыки. Я хотела поблагодарить вас. Эти украшения очень вам идут, перебил Карайт. Как и вампирская мода. Я улыбнулась, даже немного смутилась. Благодарю, но мы договаривались только о гардеробе. Украшения оказались неожиданным и очень приятным подарком. награды ценности, неотъемлемая часть женского гардероба. Глуп, тот, кто этого не понимает, усмехнулся вампир. А я вдруг задумалась. Он знает, что Альхёрш подарил мне гардероб, потому что, если знать, очень странный намёк получается. "Вейшкарайт, это на самом деле восхитительный подарок, но я не понимаю, чем его заслужила". Вампир таинственно улыбнулся. В глазах сверкнул огонёк. Не крайне необычно, ваше высочество, вместо того, чтобы сиять от счастья, вы интересуетесь, по какой причине получили этот подарок. Я сияю, честное слово. В этот момент освещение отразилось от поверхности камня в колье и сверкнуло. Этот отблеск я увидела в алых глазах. Вампир рассмеялся. Сияйте. В прямом смысле сияйте. Не подумайте, я вовсе не осуждаю. Наоборот, получается весьма интересно. Вы не кажетесь глупый или беспочвенный. Вы умный, внимательный и крайне предусмотрительный. Я понял это ещё по нашему первому разговору. Сейчас вижу подтверждение. Вы держитесь очень достойно для человека, оказавшегося в столь опасном месте среди толпы не людей. И это несомненно вызывает восхищение. Теперь, кажется, понимаю, почему он так легко отказался от снокшибательного общества демониц и дракониц. Этих демониц и дракониц здесь полно, на каждом шагу. А я такая одна, оригинальная. Вы меня совсем захвалили, я улыбнулась. Но позвольте заметить, так как вы больше никто не рассуждает, так что вы тоже уникальны, приятно уникальны. Просто не все живут столько же, сколько я. И не так быстро замечают бриллианты среди дешёвых блестяшек. Ну всё, этот вампир начинает мне нравиться. Интересно только, сколько он живёт? Неужели старый совсем? А кажется таким привлекательным, таким, в общем, настоящим мужчиной, только готическим слегка. После танца Карайт пожелал мне хорошего вечера и ушёл. Какое-то время я ещё улыбалась под впечатлением от нашего разговора. Даже не верится, что в этом мире не людей, нашёлся хоть один адекватный представитель высшей расы. Бедняжка. Наверное, ей было так страшно, что она сошла с ума. Да, похоже, блаженная. Я не сразу сообразила, что это обо мне. Повернула голову, наткнулась на два неискренне сочувствующих взгляда. Две демоницы незнакомые, явно не из участниц отбора, смотрели на меня. Улыбаться я перестала, но не смогла удержаться, поинтересовалась. А как, по-вашему, человек должен вести себя среди других раз? Трястись от ужаса и пытаться забиться под стол? Было бы неплохо, фыркнула рыжая диманится. Они обе направились ко мне. Ну, здорово. Теперь ещё придётся с ними общаться. Интересно, если я развернусь и просто уйду, это будет слишком невежливо? Тогда не подскажете, Где здесь стол? спросила я. Стол? удивилась вторая диманица с необычно короткими синими волосами. Как-то поразительно быстро она теряет нить разговора. Ну да, чтобы под ним спрятаться, невозмутимо пояснила я. Мы можем помочь тебе спрятаться где-нибудь в другом месте, чтобы не портить овид, добавила рыжая. Обе медленно двигались, как будто кда бычи подбирались. Но мне почему-то не было страшно. Может, потому что вокруг полно народу, им, конечно, на обычную человеческую девчонку наплевать. Но у меня есть один козырь, небольшой такой. Я поправила причёску, заодно продемонстрировав ладонь с символом невесты. Очень сочувствую вам. Правда, сочувствую. В моём голосе не было никакого сочувствия, но обойдутся. Вы знаете, я перешла на заговорщицкий шёпот. Если так неприятно на меня смотреть, Всё ещё можно исправить. Вы только скажите его темнейшеству, чтобы убрал отсюда противную человечку. Всё ему выскажите. Вы ведь такие смелые, я верю в вас. Вы сумеете донести до его темнейшества, как сильно он был неправ, приглашая меня. Лицо обеих демониц как-то подозрительно перекосило. Внезапно музыка зазвучала тише, по залу прокатилось объявление. Роковой танец. Женщины приглашают мужчин. Не знаю, что значит роковый, но, наверное, это аналог белого танца. Ох, что тут сразу началось. Обе демоницы под шумок сбежали от меня подальше. В зале все зашевелились и хлынули в одном направлении. Присмотревшись, я успела запореметить Альхиорша, прежде чем кольцо из женских тел сомкнулось, полностью скрывая от глаз его темнейшее тело. Интересно придумали. Только с какой целью? Альхиорш, мазохист хочет, чтобы его разорвали на кусочки. Поскольку большая часть женской половины столпилась в определённом направлении, на перебой, пытаясь прорваться к самому желанному кавалеру, другая половина зала почти опустела. Я смогла осмотреться и увидела, как ко мне направляется Аламейль. Тфу, какой кошмар. Не хочу с ним танцевать. Сделав вид, что не заметила его, устремилась к выбранной добыче. Лершграшль Не откажете в удовольствии, я обворожительно улыбнулась. Пусть только попробует отказать. Кажется, в первом мгновении он на самом деле собирался отбрыкаться. Но то ли прочитал что-то такое в моём взгляде, нет, он же не мог испугаться, правда? То ли ещё по какой причине, но передумал. Усмехнулся. Вы уверены, принцесса? Уверена. Пока остальные бились за возможность пригласить его темнейшество, Мы вышли в центр зала и начали танец. Хм, начали. Музыка вдруг резко стала рывистой, взволнованной, и этому меня не учили. Уловив мои глаза в изумлении, Грашель взял всё в свои руки. Шаг, поворот, увлекает за собой. Я следую за ним. Рывок, наклон. Кажется, в этом что-то есть. Я быстро освоилась. Всегда любила танцы. И пусть конкретно этому меня по какой-то причине не научили, Я уловила суть. Нечто огненное, отрывистое, резкое, но мне начинает нравиться. Значит, вы здесь работаете? По любопытству я немного освоившись. Да. Это всегда так. Кто-то должен вести наблюдение и следить за порядком во время диманического бала. Нет. Немногословно. Может быть, поясните, Лерш? А сами вы не догадались? Грашельса изволил не то чтобы ответить, но хотя бы произнести чуть больше слов. У меня есть кое-какие догадки, но они слишком неправдоподобны. Хотелось бы узнать, что скажете вы. Самая уязвима из всех невест. Здесь именно вы. Но дело не только в вас. Его темнейшество предпочитает предусматривать любые варианты развития событий. Я слежу за безопасностью сразу всех его невест. Полагаете, кто-то может нам навредить? Я, конечно, сейчас не только о себе, но и другим тоже. Не его темнейшество, предусмотрительно. Понятно. Значит, на всякий случай. Я думала, наш статус и должен быть защитой. Многие мечтали оказаться на вашем месте. Полагаю, не на моём, а на месте других участников отбора. Среди людей-то как раз никто сюда не рвался. Если кто-то из невест пострадает, это не откроет дорогу остальным. Насколько я понимаю. Да, на этом отборе невест больше не станет. Все уже выбраны. Ну вот, хотя бы разговаривать начинает нормально. Только тема розгафора слегка напрягает. Тогда просто не вижу смысла нам вредить. Вам не о чем беспокоиться, принцесса. Под ударом могут оказаться те невесты, которые наиболее приметны. Постойте. Да что ж тебя Грашель взял и остановился. А я между прочим делала следующий шаг, споткнулась о его ногу, полетела. К счастью, демон вовремя меня подхватил. Со стороны, наверное, даже красиво получилось. Я ведь раскинула руки, чтобы удержать равновесие. Но когда Грашель обхватил меня за талию, удерживая в воздухе и помогая завершить движение, подозреваю, это могло выглядеть эффектно. Грашель поставил меня на ноги. чтобы не упасть, случайно прильнула к нему. То есть, завалилась, конечно. Но кто обращает внимание на подобные мелочи? Лэрш, благодарю за то, что не позволили упасть, но я совсем не то и имела в виду, когда говорила: "Постойте". "Я уже догадался", хмыкнул демон. В его глазах промелькнула насмешка. "Он что, просто издевается?" "А получилось неплохо", я улыбнулась. Мы продолжили танец. Несмотря на незапланированную встряску, всё же довела мысль до конца. Вы полагаете, что самых перспективных невест попытаются устранить, чтобы его темнейшество никого не выбрал и ещё раз созвала отбор. И на втором отборе своё счастье смогут попытать остальные. Вы поразительно догадливо, принцесса. Всё остальное время до окончания танца я пребывала в шоке. А ведь думала, что в опасности здесь только я. Но выходит, что для остальных я так, просто раздражающий своим присутствием фактор. Зато достоин соперницы меня никто не считает. И уж, конечно, не пророчит победу. Кто бы мог подумать, что другие участницы могут оказаться под ударом? В голове не укладывается. Завершив танец грашей, ушёл, вероятно, снова патрулировать среди гостей, присматриваться к самым подозрительным и следить за невестами. Я собиралась перехватить официанта и взять что-нибудь выпить, в смысле, попить, освежиться просто, но не успела. Передо мной возник альхиш. Так неожиданно, что я отшатнулась от демона. Повезло ещё, что не закричала и не заиди, и креститься не начала. Проблемы с координацией. Полюбопытствовал он с каким-то недобрым смешком, но за руку на всякий случай поймал. Что есть, то есть, со вздохом призналась я. Люди Такие неуклюжие существа. Может быть, в таком случае неуклюжим людям стоит быть осторожней и не рисковать акробатическими трюками. Да неужели не понравился наш танец с Грашелем? Уязвлен, что меня не было в очереди за его телом, когда объявили это «дамы приглашают кавалеров». Альхиорж снова начал меня раздражать. Я уже собиралась ответить какую-нибудь гадость, но тут мой взгляд наткнулся на его волосы. При виде странного предмета, застрявшего в не такой уж идеальной, слегка помятой причёске, все колкости вылетели из головы. Что это? удивилась я. Где? не понял Альхёш, проследив за моим взглядом, оглянулся. Но за спиной ясной дело, ничего подозрительного, кроме собственных крыльев, не обнаружил. Хм, хотя на крыльях тоже кое-что есть. Альхёш поднёс правое крыло к лицу, присмотрелся. Со странным выражением лица снял с крыла длинный золотистый волос. И тут, окончательно убедившись, что в волосах у него не украшение, я сняла с пряди лишний предмет, при близком рассмотрении оказавшийся когтим, то ли демоническим, то ли драконьим. А, вот там ещё за ухом чешуйка. Уже точно драконья. Бедная драконница, сказала я. Бедная? не понял всё ещё удивлённый демон. Ну да, волос, коготь, чешуйка. Такое ощущение, что вы её разделили на куски. Бал был создан для того, чтобы вы набрали ингредиенты для чудовищного зелья? Скорее уж меня пытались разделить, мрачно сказал Альхиорш. Вы бы к зеркалу сходили, что ли? посоветовала я, глядя на его волосы. Всё лишнее я с них, конечно, сняла, но причёска пострадала только сильнее. А волосы, между прочим, на самом деле оказались мягкими и необычно воздушными, словно паутинка. Ничего удивительного, что в них путается всякая дрянь. Вот как бы ещё крылья потрогать, такие симпатичные, серебристые. Альхиорж с подозрением прищурился, схватил меня под локоть и куда-то повёл. Надеюсь, всё же к зеркалу. Ваше темнейшество, мне уже страшно. «Надеюсь, в списке ингредиентов не присутствует человеческая девушка?» «Нет, что вы!» – процедил Альхиорж. «Человеческие девушки – на редкость бесполезные существа!» «Я уже говорила, что этот демон бесит меня. Сначала мы добрались до конца зала, затем вышли на балкон. А я и не знала, что можно так легко попасть на балкон. Зеркало, ясное дело, здесь не обнаружилось, но Альхиорж призвал магию». Я с интересом смотрела, как демон переплетает пальцы, а вслед за его пальцами переплетаются красные потоки и постепенно образуют зеркальную поверхность. Удивительно, как вы это сделали? не удержалась я. Пространственное окно к моему зеркалу, пояснил Альхиорш и завис перед зеркалом на несколько секунд, а затем принялся торопливо поправлять причёску. Интересно, перемещаться сквозь пространство они тоже могут? Когда мне рассказывали об арках порталов, я задавала этот вопрос. Сказали, что нет. Арки порталов расставлены демонами в важных точках империи. Единственная возможность перемещаться по миру. Но кто этих демонов знает? У них должны быть секреты, неизвестные людям. Почему вы так напряжённо смотрите? поинтересовался Альхиош, скосив на меня глаз. Размышляю. О чём? Можно ли пролезть через такое окно целиком? В мыслях я уже сама помогала ему протолкнуться вот в такое окошко. Крылья будут мешать, определённо. Зачем? не понял Альхёрш. Ну, мало ли? Всё в жизни бывает. Закончив с волосами, демон повернулся ко мне, смерил задумчивым взглядом. Так намного лучше, заверила я. Отлично, он усмехнулся. В таком случае вы можете стать моей спутницей и показать себя. Этот гад снова схватил меня под локоть и повёл, почти поволок обратно в зал. Ещё с прошлого раза я поняла, что он ни черта не умеет обращаться с женщинами. Значит, я должна показать, насколько хорошей буду женой? М-да. Ну уж постарайтесь, едко посоветовал он. Я тоже начала его раздражать. Прекрасно. Все непременно Быстро оценив обстановку в зале, Альхёрш повёл меня к небольшой компании из двух демонов и одного дракона. "Ваше темнейшество, добрый вечер". Его тут же поприветствовали. "Замечательный бал". "Я рад", откликнулся Альхёрш. "Представляю вам свою спутницу. Её высочество Виера Альзанская". "О, ещё одна спутница", обрадовался черноволосый демон. Поцветной гамме их различать проще всего. Демон с чёрными волосами, демон с салатистыми волосами и дракон с зелёными волосами. Тех же цветов у них крылья. Удобно. Приятно познакомиться, ухмыльнулся дракон, правда, в его глазах читалась скорее насмешка. Нежели удовольствие от нашего знакомства. Я могла бы взять себя в руки, напрячь мозги и впечатлиться, но как я рада со всеми вами познакомиться. Я изобразила восторг, за ним последовало смущение. Так удивительно находиться в этом обществе, так много красивых, привлекательных драконов и демонов. И глупо хихикнула. Не вижу смысла лишний раз напрягаться, тем более ради чужой репутации, и когда от этого не зависит моя жизнь. Сначала у всех троих удивлённо расширились глаза, потом на лицах с поразительной синхронностью возникло отвращение. Но Альгёрш не трогнул, заговорил: Мы с вами не закончили важное обсуждение по поводу корейских земель. Эльфы по-прежнему требуют вернуть им поло остров, но с другой стороны, и драконы к этому вопросу не равнодушны. Верно, Валахайс? Да, эти земли также обладают исторической ценностью и для драконов. Прищурился дракон, вероятно, по имени Валахайс. А Вира Ализанская, что думает по этому поводу? Карельские земли. Да, что-то такое припоминаю. Её величество королева Альзанни совсем не хотела, чтобы её дочь выглядела безмозглой и дёткой, даже в течении пары дней, которые мне предполагалось прожить для дракона в Карельской земле, представляют исключительную историческую ценность. Там у них родился и вырос один из сыновей бывшего правителя много сотен лет назад. Но жили там именно эльфы. Правда, в какой-то момент дракон начал наводить свои порядки, ибо в нём проснулся характер правителя. Ну, а демоны получили эти земли благодаря небольшой хитрости и научились добывать там важный для демонов минерал. Ни эльфам, ни драконам этот минерал не интересен. Правда, и те и другие могли бы его продавать в случае получения карельских земель. Я изобразила сложную работу мысли, а потом расплылась в глупой улыбке. и радостно воскликнула. А давайте туда на экскурсии ходить. И драконов, и эльфов, и всех-всех. И умильно захлопала ресницами. Отвращение на лицах демонов и дракона сменилось глубоким потрясением. А что будем делать с перекопанными демонами горами? поинтересовался дракон. Закопаем обратно, не смутившись ответила я. В общем, разговор надолго не затянулся. Довольно быстро Альхиорш отволок меня от этой компании, зашипел недовольно. Ваше высочество, вы что себе позволяете? Что? Удивилась я. Что-то не так? Меня ведь спросили? Или нужно было молчать? Альхиорш остановился, впирил в меня раздражённый взгляд. Вы на самом деле так глупы или притворяетесь? Я перестала изображать идиотку и посмотрела на демона совершенно серьёзно. А в чём дело? Насколько я поняла, это была очередная проверка, и я должна была показать, что думаю по тому или иному поводу. Меня ведь спросили? Или на самом деле нужно было промолчать? Некоторое время Альхёрш сверлил меня недовольным взглядом, наконец сказал: "Даю вам ещё одну попытку". Но на самом деле он дал мне ещё целых 3 попытки. В двух случаях я знала, о чём речь, и примерно представляла возможные решения. В третьем, поскольку за несколько дней подготовки всё изучить было нереально, просто импровизировала. Когда мы к кому-то подходили, я изображала наивную, восторженную идиотку. Почему восторженную? Можно было, конечно, трястись от страха и мямлить, но так веселее. Когда Альхёрш отводил меня в сторону и бесился, Я начинала вести себя адекватно но в следующий раз на публике снова и снова повторяла спектакль с безмозглой принцеской Ваше высочество не выдержал Альхёрш Да ваше темнейшество вы провалили испытание И такой убийственный взгляд я холодно улыбнулась Рада Вы рады естественно я продолжала улыбаться но уже без ноток идиотизма Выжить я, конечно, планирую. Выжить и вернуться домой. Но не хочу ни малейшего шанса на то, чтобы стать вашей женой. Кажется, у порядоком доведённого демона чуть пар из ушей не повалил. И тут он соизволил заметить: "Почему вы одеты по моде вампиров?" А как ещё нужно? Он всё-таки не выдержал. Поговорим об этом позже. Альхиорш развернулся и поспешил покинуть моё общество. правое крыло при этом у него нервно подёргивалось а ведь таким сдержанным раньше казался я определённо могу собой гордиться